Глава девяносто пятая. «Королева Гиен. История Тераэта». «У вас есть доказательства?» — спросил док, подавая женщинам чай. На чае настояла Валатея сразу после того, как довольно сварливая Хайриэль вылечила муравьиные укусы уталеем. Синера провела рукой по лицу. «Неужели ты всерьез думаешь, что мы придумали бы такую нелепую историю и вторглись в манов всего лишь втроем, если бы это была неправда?» — Как бы странно это ни звучало из моих уст, но я им верю, — сказал Траэт. — Хотя я не могу не заметить, что твой знак не сработал. Ксиван нахмурилась. — Да, это проблема. Она потерла горло в том месте, где Валатея закрыла ей рану. Теперь, когда она убрала Уртенриэль, она снова выглядела как живая, дышащая женщина. Но от этого ее раны казались только ужаснее. — Я и не говорила, что он сработает, — запротестовала Сенера. — Я сказала, что он может сработать. — Как оказалось, нет. Придется придумать что-нибудь другое. — Как можно изгнать богиню? — спросила Таллея. — О, этот чай превосходен, спасибо. — Конечно, дорогая, — вздохнула Валатея. — Как бы нам ни хотелось обсудить, что делать, мы действительно не можем здесь оставаться. Боюсь, что здесь немного грязновато. Тареат подумал, что у нее прекрасный дар преуменьшать. Возможно, чувство Хайриэль... были немного задеты тем, что она была одной из первых, кого вывели из драки, но это был своего рода комплимент. Сенера просто решила, что она была вторым по опасности человеком, а самым опасным был Док. Он же сидел в стороне, печально рассматривая сломанное ожерелье разрубателя цепей. «Вероятно, он должен был со временем оправдать свое название, хотя пятьсот лет — неплохой срок. Мы все исправим», — пообещала Валатея. На этот раз Хайриэль не стала удерживать коготь, в основном потому, что коготь снова решила вести себя непредсказуемо и не убеждала, когда у нее появилась такая возможность. Она снова заявила, что все еще верна, Хайриэль. Тараэт даже начал восхищаться способностью коготь убеждать людей, что она слишком полезна, чтобы ее уничтожить. «Хорошо», — сказала Сенера, — «я предлагаю временное перемирие, пока мы не найдем и не разберемся с Сулес». «Ты работаешь на Релла напомнил ей Траэт. «Именно поэтому я склонна принять ее предложение», — вздохнула хайрель тред фыркнул. «Что? Релла предал нас в Атрине. и за Релла Савара сейчас бодрствует волкород, и это именно из-за него нам нужно сейчас проводить ритуал ночи». Хайриэль махнула рукой. «О, ты, разумеется, ошибаешься». «Я совершенно не ошибаюсь, ваше величество». — Разве имеет значение, на чьей мы стороне? — спросила Таллея. — Мы все хотим помочь Джанель, или, по крайней мере, никто из нас не хочет, чтобы с улицы сбежала. Ксива кинула остальных взглядом. — Независимо от того, как вы относитесь к этому волшебнику, мы здесь не как ваши враги. У входа в ферму раздался сигнал тревоги. — Ты приказал всем эвакуироваться? — спросила Валатея у Троэта. Он кивнул. — Всем, кроме нескольких стражей. Так что мы можем предположить, что случилось что-то ужасное. Хуже всего, конечно, было то, что Сулис не просто сбежала в теле Джанель, она еще и сдала всех властям, что, по-видимому, было в ее стиле. Они не знали, что именно она рассказала, да и вообще была ли она в курсе нынешнего политического климата, но Сенера заверила их, что Сулис без труда придумает историю, которая сможет привести всех в ярость. Все, кроме нескольких стражей, скрылись и остались лишь Тараэт, Хайриэль, Валатея, Док, Коготь, Сенера, Ксиван и Талея. Лишь потому, что, в отличие от рабочих, им нельзя было появляться на улице. Иллюзиями можно было скрыть всю группу, но казалось проще остаться, обсудить свои планы и уйти только в том случае, если их текущее местоположение станет известно. Нет смысла покидать отличное убежище, если в этом нет необходимости. К сожалению, необходимость появилась. Конечно, новые пришелицы и не были объявлены в розыск, но их вполне могли опознать как нарушителей границ. кроме того никто из них не имел ни малейшего представления о том как быстро ване устранят повреждения барьерных рос так что если бы они попытались воспользоваться вратами, чтобы уйти могло получиться так что они не смогут вернуться это делало открытие врат да и просто побег из манола весьма непрактичным решением если время будет не на их стороне ване вполне могут застрять за пределами джунглей манола не имея возможности вернуться в здание парламента до начала обсуждения тогда киланису Даже не придется их убивать. — Дорогой, — обратилась Валатея к доку, — ты не мог бы мне помочь. Тараэт не видел, что именно сделал его отец, но королевские гвардейцы, заполнившие улицы фермы, принялись гоняться за призраками, крича, что те пытаются скрыться. Один за другим нападающие падали на отравленные шипы, созданные Валатеей, или в дыры в платформах, которые открывались и закрывались достаточно быстро, чтобы схватить сопротивляющихся солдат в деревянные объятия. Убивать солдат никто не собирался, даже если бы могли этого добиться. К тому моменту, как путешественники попадут в парламент, подобные действия будут плохо на них отражаться. Валатея прекрасно в этом разбиралась. Ксиван повернулась к Сенере. «Ты сказала, давайте сперва разберемся с Хайриэль и Теренделлом. А еще ты сказала, что они самая большая опасность». Сенера нахмурилась. «Откуда мне было знать? Имя всего сущего не может видеть дальше своего собственного творения». У него слепые пятна размером в тысячелетие. Никто не говорил мне, что опасна жена короля Терендала. Валатея просияла. Тараед вздохнул. — Мне очень не хочется прерывать ваш анализ того, почему ваша стратегия нападения провалилась, но мы не можем здесь оставаться. Скоро прибудут новые охранники, так что, как и предполагала Валатея, это убежище официально больше не является безопасным. — Так куда мы пойдем дальше? Хайрель, казалось, была не в восторге от текущего хода событий. — Я знаю, как мы можем найти место, чтобы спрятаться, — предложила Коготь. — Этот план предполагает, что ты наугад выбираешь человека, преследуешь его до дома, убиваешь и захватываешь их дом, — уточнил Торет. — О, так ты уже этим занимался. Я знала, что ты мне понравишься. — Возможно, я знаю одно место, — предположила Волотея. Она склонила голову к Доку. «Может, — Может, Лефуарнан? Док скорчил гримасу. — Прошло пятьсот лет. Я уверен, что они все еще... Нет, — Нет-нет. — выпалил Торетт раньше, чем понял, что ему лучше молчать. — Давайте поищем другое место. И лишь произнеся эти слова, он понял, что выдал себя. — Разве можно так реагировать на то место, которого уже не существует? Валатея подняла бровь. — Значит, он все еще работает. — Лефарнан! — Хриль поджала губы. — Об этом я как-то не подумала. — Но это рискованно. Туда приходит и уходит очень много людей. Она помолчала. — Полагаю, мы могли бы надеть маски. Тараэт прикрыл лицо рукой. Никогда в жизни ему так сильно не хотелось что-то делать. Так вот каково оно — быть Кирином. Мне всегда было интересно. — Кто-нибудь может объяснить, о чем речь людям, которые здесь никогда не бывали? — мягко спросила Ксиван. Коготь слишком стремилась быть человеком, объясняющим все. — Лефуарнан — это бархатный дом. — О, не говори глупости, дорогая, — пожурила ее Валатея. — У нас в Мануле нет бархатных домов. «Лефуарнан? Секс-клуб?» Глаза Сенеры сузились. «Ты шутишь! Ох, о как бы мне хотелось, чтобы так и было!» Тараетт посмотрел на отца. «Полагаю, не покидая комнаты, я мог бы пережить это, сохранив рассудок. Возможно». Самое ужасное во всем этом было то, что Тараетту нравился Лефуарнан. Он был бы в восторге от возможности показать Кирину или Джанель, или, что еще лучше, Кирину и Джанель, многочисленные удобства курорта. И вот он идет в Лефуарнан, и рядом с ним нет никого, с кем бы он мог бы наслаждаться пребыванием там. Он вздохнул. По крайней мере, это поможет ему сосредоточиться. Если разобраться, Лефуарнан даже не был секс-клубом. Да, определенно были части курорта, где это было весьма легкодоступно, но остальные здания были посвящены тщательно продуманным ваннам. Возможно, там тоже изредка занимались сексом, массажным салоном и там. впечатляюще продуманному саду, ну ладно, и там, театром, ага, столовом, спортивным аренам, игровым комнатам, музыкальным залом и музеем. При желании здесь можно было провести довольно много времени, ни разу не увидев никого обнаженным. Ну и что тут смешного? Тароед был бы всем этим крайне недоволен, вот только он обнаружил, что слишком сильно беспокоится о Джанель, чтобы обращать на это внимание. Сенера воспользовалась своим краеугольным камнем, и вернулась с крайне тревожной информацией о том, что Сулис, а значит и Джанель, теперь находится во дворце. Очевидно, она поспешила прямо к королю Келанису. — О, он пожалеет об этом, — сказала Таллея. Для того, чтобы все обсудить, Тераэт, Сенера, Таллея и Ксиван собрались в общей зоне их люкса. Тераэту хотелось, чтобы к ним присоединились Док, Влатея и Хайриэль, но они готовились к испытанию. Они не могли позволить ничему отвлечь их от предстоящих парламентских слушаний, и это было вполне понятно, хотя и не нравилось Тороэту. тараэт не знал, куда делась коготь, но остальных это, кажется, не волновало, поэтому не стал спрашивать. — Мне все равно, пожалеет он об этом или нет, — сказал Тороэт. — Мне нужна только Джанель. — Мы все хотим ее вернуть? Странное выражение промелькнуло на лице Сенеры, и она огляделась, словно проверяя, не заметил ли кто-нибудь, что она сделала что-то неловкое. Примечание. — Да, Сенера, ты только что признала, что тебе может, может, нравится Джанель. Она покачала головой. — Знаешь, чем скорее все это закончится, тем скорее я смогу вернуться домой. Мне было приказано помочь убить богиню-королеву, а не спасать куурских мятежников. Тароэт глянул на нее, и его губы скривились. Сенера была ему весьма интересна. Он знал, чем она занималась в Атрине, и знал, на кого она работала. Он совершенно серьезно относился к мысли, что не может ей доверять. Но даже с учетом сказанного, он все равно знал, что может многому у нее научиться. Обычно люди колеблются, когда им надо сделать что-то против своих друзей. Он бы не смог так поступить, а Синера — вполне. Примечание. У меня есть сомнения. В итоге они разместились в нескольких коттеджах, расположенных в обширном поместье Лефуарнан. В данном случае коттеджи — означали большое количество зданий на деревьях, соединенных между собой изящными закрытыми лестницами и окруженных искусными рядами цветов. Это было совершенно безопасно, вдобавок очень красиво, да и вовсе предполагалось, что люди, остановившиеся здесь, вполне могут быть слишком заняты друг другом, чтобы наслаждаться остальными удовольствиями или Эльфаарна. Им сказали, что они могут оставаться здесь столько, сколько пожелают, или, по крайней мере, столько, сколько потребуется портье, чтобы понять, что ему заплатили не более, чем иллюзиями разрубателя цепей. Хотя технически ничто не мешало Тароэту воспользоваться иллюзиями и развлечься, он обнаружил, что удивительно не склонен воспользоваться этой возможностью. Ведь вполне реальная возможность случайно столкнуться с отцом, когда они оба окутаны иллюзиями и не могут узнать друг друга, всегда считалось предметом кошмаров, трагедий и самых черных комедий. Формально у Ванны не было табу на инцест. формально. Реально все было иначе. Вдобавок он начинал чувствовать то же самое по отношению к Валатеи. А по отношению к Хайриэль это было бы невероятно неловко, особенно если Кирин когда-нибудь узнает. в Сенеры можно было даже не пытаться. Коготь исчезла. Когда Тероэт сообщил об этом хайрель ему сказали, что ее послали на задание, и ему не нужно знать подробности. Примечание. Весьма интересно и весьма печально, что Тероэт предположил, что он может столкнуться с кем-то одним из остальных сообщников, если решит развлечься. Он весьма невысокого мнения и о Таджи, и о ее чувстве юмора». «Келанис не знает Суллис так, как мы», — заметила Ксиван. «Есть ли способ проникнуть во дворец? Хотя я не уверена, что у нас бы что-то получилось, учитывая, что знак не сработал». Сенера оторвала взгляд от стола, на котором она разложила множество бумаг, имя всего сущего и свои принадлежности для рисования. Это сработало бы, если бы Сулес была демоном. Нам нужно придумать план «Б». «Всегда есть план «Б», — сказала Ксиван. Талей скорчила гримасу. «Что за план «Б»?» «Мы убьем Джанель», — похоже, Ксиван не шутила. Тараэт некоторое время серьезно обдумывал эту идею. Убийство Джанель вполне могло сработать, поскольку Таэна может вернуть ее с душой Джанель и без души Сулес. Проблема была в том, что он не мог рассчитывать на то, что Таэна сделает это. Теперь, когда синер объяснила, как Джанель была посвящена, пусть и против ее воли Сулис, у Тараэта возникло неприятное подозрение, что Сулис объявит Джанель одним из своих ангелов. Это была территория, зайти на которую не рискнул бы ни один из восьми бессмертных, как бы сильно Тараэд не желал этого. А Таэна может быть слишком занята, чтобы добраться до Джанель раньше к Салтарата. «Нет!» — наконец сказал он. — Слишком много неопределенностей. Если не будет выбора, я согласен, но я бы предпочел, чтобы мы попытались найти другое решение. Талей бросила на него разочарованный взгляд, и, кажется, она бы предпочла, чтобы Тарет на это согласился. — И в любом случае, — добавил Тарет, — после покушения на короля охрана настолько усилена, что я почти уверен, что они обыскивают даже бабочек. Он поерзал в кресле и уселся, перекинув ноги через подлокотник. — — Будь я проклят, если так легко сдамся. — Очень жаль, что никто не может просто отправиться в загробный мир и привести Джанель обратно в ее тело, — сказала Таллея. — Я имею в виду, что она может пересечь вторую завесу самостоятельно, верно? Она бы действовала как? — Как демон, вселившийся в тело. Тараэт приподнялся и повернулся к Сенере. — Я могу отправиться в загробный мир. — Ты имеешь в виду совершить самоубийство? — поправила она. троэт закатил глаза. — Пусть так. но я не могу ориентироваться, пока нахожусь там. У меня нет способа соотнести свое положение в загробном мире с нахождением Сулис в мире живых, даже если предположить, что я смогу найти Джанель. Он закусил губу. Загробный мир огромен? А как насчет того, что сделал со мной Релосвар? — предложила Аксиван. Тарает помолчал и спросил. — Поскольку меня там не было, не могли бы вы объяснить? Взгляд Сенеры стал задумчивым, и она принялась сживать кончик своей каллиграфической кисти. «Самое близкое, что мы можем сейчас сделать, чтобы воскресить кого-то, причем из-за Таэны...» При этих словах она бросила на тароэта злобный взгляд. «Это установить магический маяк, на который может пойти душа, затем схватить эту душу и запихнуть ее обратно в ее родное тело. Но поскольку тело мертвом, связь получается искусственной, слабой. Так что в итоге получается кто-то вроде Ксиван. Без обид. Совершенно без обид. Тараэд спустил обе ноги на пол... Встал и принес расхаживать по комнате. Он чувствовал себя до безумия полным энергии. Ему отчаянно хотелось что-то сделать, но ничто из того, что он делал обычно, он сделать не мог. «Это может сработать. Какую форму принимает этот маяк? Через сколько он сработает? Что тебе нужно, чтобы сделать его?» «Я могу создать его подобно символу», — сказала Сенера. «У меня уже есть необходимые запасы, а вот через сколько?» — у всех по-разному. Физическое тело Джанель должно, по крайней мере, несколько часов находиться в относительной близости от знака. Если бы это была какая-то другая душа, мне пришлось бы делать все возможное, чтобы вытащить ее на эту сторону завесы, но Таллея права. Джанель справится с этим сама. — Но мы снова возвращаемся к проблеме невозможности проникнуть во дворец, — сказала Аксиван. — Мы не можем подобраться к ней достаточно близко. тред расхохотался. — Конечно же! — Слушание! — сказал он. «Мы можем сделать все на слушании!» — Ксиван нахмурилась. «Мы не можем быть уверены, что она придет!» «Нет!» — Сенера указала кисточкой на Троэта. «Он прав! Сулис процветает на раздорах, предательстве и злобе! А это слушание! На фоне убийств братьев и сестер, дворцовых переворотов и споров о судьбе всего народа Ване! Ожидать, что Сулис останется в стороне, было бы все равно, что просить бунтарку устоять перед сочным стейком!» «Она не может не присутствовать, если только она не племянница Келанисом!» Она на мгновение задумалась, а затем покачала головой. «В чем я сомневаюсь?» Тераэт постучал ногой по земле, а нервная энергия требовала выхода. «Этот символ обязательно должен быть вырезан или написан о чем-то конкретном. Его можно изобразить на чем угодно, и он сработает. Подойдет даже простая бумага. Я нарисую его и оставлю одну маленькую часть незавершенной, и когда кто угодно, я, ты, кто-то еще, завершит его...» Он начнет призывать ее, и нам останется только ждать. — Хорошо, это уже похоже на план. — А если она не явится на слушание? — спросила Таллея. — Троэту хотелось бы, чтобы она не задавала таких вопросов, учитывая, что все и так знали ответ. — Тогда перейдем к плану «Б».